Глава двенадцатая Интересно, кто ж мне такие интересные записки оставлять решил? «Сегодня я останусь ночевать у тебя», — услышала, пока раздумывала над написанным. «Чего это?» Нахмурившись, я изучала почерк. Странный он, почти детский какой-то. Или просто человек торопился, а потому написал так отрывисто. До того! К тебе ночью придут два вооруженных мужика и прирежут, как кутенка. Ты и рыпнуться не успеешь. Кажется, что если бы у него были волосы, то он вцепился бы в них пальцами. — У меня Барсик никого ночью к дому не подпустит, — меланхолично ответила я. — Да прибьют твоего Барсика! Как пить дать? — совсем распсиховался он. — Захотели бы, давно бы прибили. Сегодня человеку ничего не стоило в него выстрелить. Однако он предпочел оставить послание и ретироваться, несмотря на то, что моя собака покусала незваного гостя. Не согласилась я. Кто бы ни жил в моем лесу, конфликтовать со мной он не хочет. — Логика у тебя пипец просто! — всплеснул он руками, как злая жена. — Сейчас не убили, так потом убьют. «Ты об этом не думаешь?» «Не думаю», — спокойно парировала я. «Хомяков, дуй домой, а ко мне пока не суйся. И без тебя проблем хватает. Я переоденусь, пообедаю и приду к тебе. Все равно ведь будешь ружье тем двум уродам возвращать», — принялся угрожать он мне. «Иди уже», — махнула рукой и отправилась в дом. У меня, наконец-то, начал складываться пазл. Чую, что мы все ошиблись, начиная с Серого. И вот и я и набрала первым, едва оказалась дома. «Блин, ведьма, ты чего в такую рань звонишь?» Простонал Серый в трубку, когда я все же дозвонилась со второго раза. «Мне приехать?» Язвительно спросила, понимая, что он опять только подут распать лег. «Не надо!» Вздохнул парень. Ну чего тебе от меня надо, старче? тут же спросил он деловым тоном. Так-то лучше, усмехнулась я. Серые мы искали человека не по тем параметрам, созналась я. Так что, вероятных фигурантов ты назвал не тех. Мне нужно, чтобы ты перепроверил информацию. Сейчас в трубке послышались щелчки мышки. Говори! Дал он отмашку. «Из вероятной сотни выбери тех, у кого есть дети, не достигшие совершеннолетия», — сказала, включив чайник. Тут без пол-литра чая не разобраться. «Это запросто. Тридцать один человек», — отчитался он через минуту. «Отлично», — улыбнулась я. «Теперь выставь возраст. От сорока пяти лет и старше». «Восемь человек!» – заявил он. «Теперь сравни с предыдущим списком самых вероятных», – попросила, заваривая чай. «Совпадение есть?» «Нет», – ответил Серый задумчиво. «Странно, – не поверила я. – Должны быть». «Так, Степка, ты выскажи свою теорию, а я пойму, чего мы делаем не так». — раздраженно посоветовал лучший ищейка в городе. — Я считаю, что у нас в лесу скрывается мужчина с ребенком. Ребенку от десяти до пятнадцати лет. Мне все еще казалось, что на листе был почерк именно ребенка. Мужчина старается обеспечить ребенка максимально возможными бытовыми условиями и в город возвращаться боится. Меня он давно засек, И опасается, что я его сдам, но не трогает. Степ, ты никуда заявить не хочешь? Ну, в органы там всякие. Серый уже щелкал мышкой, но как друг решил позаботиться о моей безопасности. Не хочу, отказалась я от такого щедрого предложения. Да и думаю, что в этом нет никакой необходимости. Вряд ли этот человек хочет мне навредить. Ну, нашел совпадение. Нашел, как-то совсем невесело ответил парень. Здесь только двое подходят, но один сейчас вообще в нашей местности находиться не может. А вот второй не томи говори уже, проворчала я. Александров Марк Алексеевич, семьдесят второго года. Так. Семья его сестры уже около месяца числится без вести пропавшей. В семье был ребенок. 11 лет, девочка. Дело очень мутное и взято на контроль главным СКР. Ищут всей соседней областью. Зачитал он мне самую важную информацию. — А девочку как зовут? — заинтересовалась я. — Сара. — У нее отец. «из еврейской семьи», — оправдался он, как будто сам ей имя давал. «Этот Марк является отставным военным, чины должность засекреченные». «Черт, нахрена так официальные документы вымарывать?» — выругался он. «Ясно. Я быстрыми глотками выпила чай. Серый, если завтра не выйду на связь, бей тревогу». «Баранову?» — уточнил парень. — И ему тоже. — К тебе дознавальщики еще не приходили? — уточнила я, понимая, что талантливый поисковик забил на просьбу Хомякова явиться куда надо. — Не-а. Я им голосовое сообщение отправил. Попросил беспокоить меня только в крайнем случае. — хмыкнул он. — Голосовое? Ты снова какую-то систему взломал? — полюбопытствовала. — У этих недоботов стоит стандартная пожарная сигнализация с голосовым оповещением. Вот через нее я их и оповестил», — хмыкнул он. «Ой, когда-нибудь за тобой придут», — хихикнула я. «И что? Это не меня с ними запрут в одном здании, а их со мной?» — спокойно ответил Серый. «Кажется, кому-то перестало хватать виртуальной жизни». И реальных приключений захотелось. Я проверила все обмундирование, захватила ружье и вышла из дома. Хомяков стоял там же, где и утром, под сосной. «Зачем ты сломала мой телефон?» – начал он с претензией. «Я не ломала, просто заменила на неработающий». Я потрепала барсика за холку. «Зато ты никому не позвонишь» припомнила ему идиотские угрозы. «Куда ты пошла?» — сменил он тему разговора, когда я проверила, на месте ли нож. «По делам. Ты останешься в доме и будешь ждать Варфоломеева и Леговского. Когда придут, отдашь им ружья. Из дома старайся не выходить. Я заберу с собой Барсика, так что с тобой останется только Чижик», — быстро проинструктировала я его. Но, — попытался возмутиться Хомяков, — ты мне помочь хочешь? Блин, только время с ним тут трачу. Хочу, — тут же закивал он лысой башкой. Тогда заткнись и делай так, как я тебя попросила. Вернусь через пару часов. Барсик, за мной! — приказала и направилась в сторону леса. Шагов за мной слышно не было. Значит, стоит надеяться, что лысый помощничек решил последовать моей просьбе. Я целенаправленно искала Валеру. У него самый лучший нюх в округе. Так что людей в лесу он мне в два счета найдет. Нужно только хорошо попросить. Вышла на просеку, прошла метров двести до хорошей земляничной подстилки и гаркнула во всю мощь легких. «Валера!» Из ближайших кустов вылетел рябчик. Неподалеку послышалось хрюканье кабанов. А в ста метрах от меня кто-то недовольно заворчал. — Ты там спишь, что ли? — двинулась я к кустам. — Фыр-рыр-арр! — раздалось в ответ. И медведь недовольно выбрался из кустов, где и отдыхал. — А что делать? — развела я руки в стороны. На нас тут покушаются, между прочим. Кабанчика завалили без тебя, а ты все спишь. Целая зима у тебя была, чтобы выспаться. Так ты и летом... рыр ар Валера склонил на бок косматую голову и сел на попу. Люди, говорю, в лесу завелись. Выследить надо. Как ни странно, дура, я себя сейчас ощущала отменной. Нет, не потому что говорю с животными, а они мне отвечают. Этим я занимаюсь регулярно и не считаю признаком вялотекущей шизофрении. Дура я себя чувствовала, потому что просила помощи очень жадного до еды медведя. И расплачиваться с ним все равно придется по полной. Три банки варенья тебе выделю, прошлогоднего, добавила, узрев, что медведь задумался над таким предложением. Валера еще с минуту посидел на траве, затем нехотя поднялся и покосолапил в лес. Причем не в сторону ельника или болота, а ближе к реке. Я поспешила следом. — А ну, как без меня людей найдет и набедокурит! — Барсик, не отставай! — поторопила я енота, который нашел что-то вкусное в траве. Полосатая собака с фырканьем подчинилась. Ничего, я его потом дома покормлю. А сейчас наша задача оперативно найти этого Александрова с племянницей. Валера притормозил метров за тридцать до реки и сел за раскидистым кустом. Я потрепала его между ушей и, пригнувшись, отправилась на разведку. Обнаруженное не радовало. На небольшой полянке со стороны леса, отгороженной молодым березняком. А со стороны реки, кустами ивника, расположилась колоритная парочка. Худой мужчина с перевязанной ногой сейчас привалился к березовому стволу. И такая же худенькая девочка ползала по полянке, собирая наполовину поспевшую землянику. Сытая девочка тоже не выглядела. Голодают. И мужик зарос. Скоро борода лопатой будет. И помыть бы их. Скривившись, спустила с плеча ружье и приткнула его к дереву. Из оружия оставила только нож. «Вечеряете?» — вышла на поляну с улыбкой. Мужик тут же вскочил, направляя в мою сторону пистолет. Девочка же так и замерла с горстью ягод в ладошке. «До вечера еще далеко!» — невежливо ответил мужчина. Я вздохнула. Загнанные жизнью люди всегда с трудом кому-то доверяют, и уж тем более девица, вышедшая из леса, не сможет их расположить к себе одной улыбкой. «Ранения, кроме ноги, имеются?» — начала я с главного. Мужик удивленно на меня уставился, а потом и вовсе прищурился, определив, кто я такая. «Я же сказал тебе, чтобы ты не лезла!» — вызверился он. Чтобы я не лезла, нужно было уходить из моего леса, а не пакостить здесь. Ты посмотри, до чего племянницу довел. Махнула я рукой в сторону девочки. Она же у тебя откровенно голодает. Да что ты понимаешь? Она живая, зато в отличие от своих родителей. Я услышала щелчок предохранителя. Ясно. Ничуть не испугалась я. «Значит, все-таки погибли», — констатировала, отбросив эмоции. «Ну и вы долго не протянете, пытаясь выжить в лесу», — попыталась я возвать его к голосу разума. «Кажется, разумом там и не пахло». «Откуда мне знать, что тебя не купили?» — не поверил он. В воздухе запахло опасностью. «Тебе никак не узнать этого?» Скривилась я. Нотариусы такие документы не подписывают. А совесть? Она у всех разная. Моего слова тебе все равно будет мало. Пожалуй, я плечами наблюдая, как девочка осторожно поползла к дяде. Именно этот момент выбрал Валера, чтобы вывалиться на полянку. Высунув язык, он не отрываясь смотрел на девочку, которая так и не выпустила ягоды из рук. Медведь! заорал александров и перевел ствол в сторону моего косолапого друга не стреляй быстро предупредила я с этого калибра не убьешь а только разозлишь и он тут всех порвет сара приглушив голос позвал он ребенка девочка в испуге замерзшая посреди поляна нерешительно оглянулась на дядю не двигайся предупредила я Иногда доброе слово и медведь действуют лучше, чем просто доброе слово. Протяни ему ладонь с ягодами, и он тебя не тронет. Девочка в страхе замотала головой, в то время как Валера жадно поедал ее глазами. Я скривилась и направилась к ребенку, а то она сейчас в обморок упадет, и Валера тут же побежит спасать вкусные ягоды. Стой, а то выстрелю! Отмер Александров. Ой-ли! Убить ты меня мог еще пять минут назад!» Отмахнулась я и, взяв в руку холодную ладонь девочки, пересыпала ягоды к себе. «Он землянику плохо может собирать. Она у него в лапе давится», — пояснила я на всякий случай. Потом также подошла к Валерии, который в нетерпении открыл рот и высунул язык, и высыпала ему ягоды в пасть. «Ну все, иди отсюда! Не пугай людей!» Помахала я на него, когда он довольно заурчал. Валера послушно влез в кусты и растворился так, что листочек нигде не шелохнулся. Я повернулась к Александрову, который смотрел на меня, как на привидение. «Вау!» — выдохнула девочка, сидящая теперь на траве. «Ты кто такая?» — ожил мужик и, заткнув пистолет за пояс, направился к ребенку. «Степанида», — представилась, — «хозяйка этого леса». «Как леший?» — девочка восторженно глазела на меня. «Ну, хоть ведьмой и кикиморой не назвали». «Примерно так. Вам нужно помыться, основательно поесть и отдохнуть, и ногу бы твою осмотреть». Я покосилась на обросшего мужика, который ощутимо прихрамывал. «И что ты предлагаешь?» — спросил он, вздернув подбородок. «Сейчас вы идете ко мне, где я вас нормально кормлю, а там уже решим остальные вопросы», — спокойно ответила я. «Начинать лучше с малого». Мужик недоверчиво фыркнул, но доковылял до куста явника, из которого вытащил увесистый походный рюкзак и обычный розовый школьный ранец. На мой удивленный взгляд ответил. Из школы ее выкрал. Девочка Сара тоже поднялась на ноги, привычно забрала свою поклажу и нацепила на плечи. «Дойдете — Дойдете? — уточнила я. — А что? Практика показывает, что на Валерии иногда быстрее получается. «Дойдем!» — кивнул Александров. «Тогда за мной!» Я обогнула ивовый куст и под злым взглядом заблудшего в мой лес мужика подхватила ружье. «Как ты нас нашла?» — спросил он, когда я притормозила. Девочка еле плелась и не успевала за мной. «По капканам!» «Валера твой запах запомнил!» — хмыкнула я. «Валера?» Нахмурился он. «Медведь!» — ухмыльнулась я. «А это Барсик!» — кивнула я на полосатую морду, которая показалась из куста чуть впереди нас. «Ой, дядь Марк, тот самый енот!» — оживилась девочка. «Точно леший!» — проворчал Александров. «Давно узнала, кто мы!» — просек он. «Досконально? Сегодня?» — не стала вратья. «И кто нас ищет?» — попытался разговорить меня он. «Вся соседняя область. Но ты не переживай. С этим мы как-нибудь разберемся. М да, поездки в город мне сегодня не избежать». «Мы?» — нехорошо прищурился он. «Мужик, конечно, умный, но нифига не деятельный. Видимо, у них только крайности бывают. Вон хомяков». Дурак с суицидальными наклонностями, но энергия из него так и бьет разводным ключом по голове, а в этом вообще жизни нет. «Мы? Ты мне выдашь всю информацию, которую знаешь, а уже нужные люди решат все как надо, без шума, без пыли», — обрадовала я его. «Ты хоть понимаешь, какие деньги там крутятся?» — недоверчиво спросил он меня. Или ты считаешь, что у меня связей нет? Да только кинули меня все, когда им деньги пообещали, — всплеснул он руками. Еле вырваться удалось. «Думаешь, дело всегда в деньгах?» — хмыкнула я. «Тогда поспешу тебя разочаровать. Скоро ты познакомишься с теми, кто плевать на деньги хотел с высокой колокольни. Нет таких. Вымерли, как динозавры» скептически ответил он. «Динозавры не вымерли, а трансформировались в крокодилов и ящериц. Будет он, мой обоснованный оптимизм, пытаться затоптать необоснованным пессимизмом?» «Ой, это правда! Мы на природоведении изучали!» встряла в разговор девочка. «Ну-ну!» недоверчиво ответил мужик и заткнулся, переваривая информацию. К домику мы подошли лишь через час, так как пришлось останавливаться на привал. Сара совсем из сил выбилась. Я отобрала у нее портфель, набитый учебниками. Зачем она их с собой таскает? Тяжелые же. На чурбаке рядом с дровяником сидел Хомяков и держал на коленях мою трофейную берданку, которую я еще у Динкиных похитителей отобрала. «Я уже хотел за тобой идти!» Хомяков разговаривал со мной, но все это время разглядывал моих спутников. «Сдала, да!» – прошипел за моей спиной Александров. Я удивленно обернулась и фыркнула. «Кому? Ему, что ли?» – кивнула на Хомякова. «Не бойтесь, он мягкий и пушистый, пакостит только каждый день. А сама-то!» — хмыкнул лысый спецназовец. — Голодно меня уморить хотела ведьма! Беззлобно напомнил он. Поднялся с чурбака, подошел к Александрову. — Роман. Позывной зверь. — Марк. Позывной Сандра. Руку он с опаской, но пожал. «Эти — Эти? — вопросил Хомяков, повернувшись ко мне. — Эти? — кивнула. — Надо их накормить. «Напоить и спать уложить!» — хмыкнул он. «Это как баба яга?» — уточнила девочка. «Не, Степанида на ягу не тянет. Ведьма она, лесная, страшная, но очень симпатичная!» — хохотнул Хомяков и направился к моему дому. «Сам осел!» — беззлобно ответила я и тоже отправилась к дому. «Идемте!» бросила за спину. На кухне все поместились с трудом. Хорошо, что у меня в погребе суп остался, только разогреть пришлось. Хлеб тоже последний доели. Несколько банок солений достала. Завтра с утра нужно будет наготовить побольше, а это значит нужна поездка в магазин. Девочка ела жадно, быстро орудуя ложкой и давясь. Сам Марк старался не спешить, но первую тарелку опрокинул в себя меньше, чем за минуту. Перерыв в полчаса, потом будет второе. Пока я разогревала еду, Хомяков умудрился почистить кастрюлю картошки, которая сейчас варилась. Сделаю пюре, с соленьями самое то будет. А пока давай твою ногу осмотрим, кивнула я Александрову. С ногой все было почти нормально. Барсик крови ему, конечно, пустил, но одна неглубокая рваная рана куда лучше оторванного куска плоти. Обработать да замотать. Пока мои найденыши уплетали вторую порцию еды, я оттащила Хомякова чуть в сторону. — Почему ты не стала угрожать им расправой, когда мы пришли? — приперла я его к стенке. — Степ, ты себя видела? Расслабленная и довольные. Если уж ты никакой угрозы от них не чувствовала, то я и подавно», — пояснил он, довольный тем, что я с ним про это разговариваю. «То есть ты мне доверяешь в вопросе безопасности?» — не поверила я. «Как будто ты оставила мне выбор», — усмехнулся он. «Если я хочу удержаться рядом с тобой, то придется учитывать эту твою особенность». Озадачил он меня и, весело насвистывая, вернулся на кухню. Я же озадаченно принялась думать о том, нравится мне такое хомяковское поведение, или прошлые истерики устраивали больше.